Глава 36. Звезда империи. Месяц спустя, неподалёку от императорского дворца, Амира. Колёса экипажа бодро стучали по мостовой, отмеряя минуты до встречи с его солнцеликим величеством и начала поистине эпохальной церемонии награждения. Я, совсем недавно считавшаяся презренной мышью, готовилась к получению высочайшей награды — ордена Янтарного Солнца, за вклад в раскрытие заговора и спасение императора. А после торжественной части Ирвин собирался объявить во всеуслышание, что старый закон о Бальезах утратил силу. Отныне аукционы контрактов под запретом. Больше никто не сможет выкупить выпускницу МШИ для личных целей. многоликие наконец, получат свободу и права, пусть и с небольшими оговорками. Платить за обучение девушек будет империя. Но после Альезы должны отработать 10 лет на государственной или военной службе. Можно выбрать работу в дипломатическом корпусе, драконии гвардии, разведке, городской страже, в инквизиции или белом ордене. Кроме этого разрешалось брать небольшие подработки и простенькие заказы от гражданских лиц через белую гильдию. Вариантов немного, зато с достойной оплатой, а самое главное — без ошейника и клейма. Теперь контракт Альеза был таким же, как у обычных магов. Из минусов — строжайшая отчетность по каждому обороту. Многоликие должны будут сообщать жрецам Леонардо о цели использования туманной магии, а при необходимости предоставлять номер заказа из гильдии. Не слишком удобно, зато не унизительно и вполне логично. Это позволяло избежать серых оборотов и использования дара в дурных целях, а также защищало Альез от клеветы. Любую жалобу можно с легкостью проверить, а за ложные обвинения полагались крупные штрафы. В перспективе это могло в корне изменить отношение к нам простых магов. Вопрос лишь в том, как эту новость воспримут сейчас. «Сокровище мое! Не переживай раньше времени!» Сидящий напротив Рамон, понимающе улыбнулся. И наклонился вперед, беря меня за руку и нежно поглаживая подрагивающие пальцы. Во время переговоров с Солнцеликим и обсуждения закона Рамон и Леонардо сумели провернуть невозможное, терпеливо выбивая из августейших мозгов предрассудки по поводу Альез. Огромную роль сыграла и заступничество императрицы, с которой предварительно пообщалась Мишель. «Я уже говорил, что мы хорошо подготовились», — продолжил дракон. «На нашей стороне императорская чета и новый совет. Закон принят единогласно» а значит, изменить его не смогут и через тысячу лет. «Новый совет» — слова прозвучали сладчайшей музыкой. Когда Ирвин полностью отошёл от ментального яда, и его сознание прояснилось, он пришёл в ужас от того, сколько успел натворить, находясь под воздействием, и как много боли причинил супруге. предатели получивших должности благодаря Сорелю и Диего, он покарал показательно и жестоко. Согласно указу о тотальных чистках, в течение суток было арестовано больше сотни высокопоставленных магов, включая великого инквизитора и его супругу Аманду Диарвей. После сканирования памяти, подтвердившего, что леди сотрудничала с инкубом добровольно, ее отправили на плаху. Сам инквизитор в заговоре не участвовал, его вина состояла в некомпетентности и чрезмерном доверии советнику. Он был разжалован. Лишён права в дальнейшем занимать высокие должности и сослан на границу с Даркайтом. В общем, голов во время чисток полетело немало. За долгие годы диверсионной деятельности Сарыль умудрился полностью подмять под себя власть и пустить в столице глубокие корни. Но, несмотря на количество разжалованных, долго их места не пустовали. Жизнь потихоньку входила в привычное русло. Единственное, чего опасалось, так это провокации и попыток сорвать сегодняшнюю церемонию. «Амира», — Рамон тут же почувствовал мою тревогу. «Мы полностью сменили внутреннюю охрану во дворце, поставив проверенных жрецов и гвардейцев. Никто не сможет навредить». «Надеюсь», — вздохнула. «А мы не поторопились с официальным объявлением закона?» «Нет». Если объявлять, то именно сейчас, когда аристократы взбудоражены и напуганы внутренними чистками. А простой народ ликует и празднует уничтожение Серого Квартала. Отрезал Рамон. «Поверь моему чутью, время выбрано идеально, второго шанса может не быть». «Но недовольные были и будут всегда», — усмехнулся дракон. «Но если кто-то посмеет выразить своё недовольство...» «Будет иметь дело со мной». В глазах любимого вспыхнуло зловещее пламя. Сомневаюсь, что после блестящей операции по ликвидации Кровавого Рассвета и сообщников Сореля кто-то рискнет сказать генералу хоть слово против. Но на душе все равно тревожно. Последний месяц прошел как в тумане. События неслись стремительно, сметая былые устои, и сейчас я толком не могла вспомнить всего, что мы успели совершить. После оборотов сарыли я долго восстанавливалась. Портал в логово кровавого рассвета и переговоры с Диего выжили основательно. Едва маги Рамоны перехватили управление над магическим переходом, меня тут же телепортировали в лазарет штаба. Там дежурили Мишель и Севен. Некромант сразу напоил меня нужными зельями и оплел восстанавливающими заклинаниями. А эльфийка ухаживала за мной, как за родной сестрой. Благодаря им все прошло благополучно. Я отделалась сильной слабостью и на две недели потеряла способность к обороту. Но игра стоила свеч. Кровавый рассвет разгромлен. Диего окончательно упокоен. После зачистки его логова драконы еще неделю ловили уцелевших заговорщиков, выискивая их по образам из воспоминаний Сорелли и документам, обнаруженным в штабе кровавого рассвета. Кроме жрецов и вампиров нам помогали преданные империи инкубы. Валентин лично связался с действующим владыкой сыновей ночи. И, убедившись, что тот абсолютно не причастен к злодеяниям Марвеля, составил новый вечный договор. Позже его скрепили в присутствии девяти высших жрецов Белого Ордена, Алэйн, Валентина, Рамон и Солнцеликого Императора. Каждый из них поделился своей магией, усиливая печати на аурах инкубов и уничтожая возможные лазейки, в свое время позволившие Диего обойти древнюю клятву. Теперь, если кто-то из сыновей ночи попытается нарушить клятву, печати тут же парализуют его и закинут в казематы инквизиции для дальнейших разбирательств. Я переживала, что инкубы придут в ярость от подобного, но сыновья ночи сами поддержали эту инициативу. Никто не хотел повторения войны семилон Вампиры пообещали не преследовать мирных инкубов и не вредить им, поэтому переговоры прошли успешно и результативно. Однако после пережитого трудно поверить, что самое сложное осталось позади. Карета остановилась. Мы приехали. Снаружи послышался гомон толпы и щелчки фотокамер. Репортеры не дремали, окружив наш экипаж стая голодных акул и пытаясь подобраться поближе. К счастью, во дворе было полно гвардейцев. Драконы мигом оттеснили ретивых представителей прессы и напомнили, на каких условиях их вообще пустили во дворец. Душа моя, это просто нужно пережить. Рамон, понимающе улыбнулся. Тэвельская знает своё дело и лично проследит, чтобы статьи вышли с правильными снимками и нужными заголовками. Знаю. Глория все сделает как надо. А сейчас и вправду нужно собраться и выстоять. К сожалению, без этого цирка не обойтись. Но видит туманы как же это надоело. Мы скоро уедем в свадебное путешествие. Вкратчиво напомнил Рамон, нежно целуя мою руку и подбираясь все ближе к искрящейся серебром печати на запястье. Свою парность мы уже не скрывали. Но благословенные знаки рода пока пришлось спрятать под помолвочным браслетом. Леонардо сдержал слово и взял скандал с Мишель на себя. Брак моментально признали недействительным. Все свидетельства уничтожили. Архижрец договорился и с венчавшими нас жрецами. Чтобы сохранить мантии, крысы-саранча заливались соловьями, наперебой рассказывая репортерам, что изначально знали правду. Кроме этого, Леонардо сделал громкое заявление, что брак Рамона с Эльфийкой был лишь частью спецоперации по раскрытию и предупреждению государственного переворота. Я полагала, что на этом все и закончится. Но Тевельская, которой архижерец поручил подготовить общественности и распространить нужные слухи, посчитала иначе. Брак Мишели и Рамона долго обсуждали всей империей. Поэтому известия о его фиктивности должны перемывать еще дольше и громче. Согласно авторитетному мнению, Глории нужен шквал новостей. Ярких, острых, моментами провокационных и тесно переплетающихся с расследованием. Меня должны воспринимать не только как истинную генерала, а как героиню последних сражений и автора нового закона о многоликих Чтобы изменить отношение к мышкам, нужен наглядный пример Альеза-героини. Я подходила идеально. Спасительница императора, победительница инкубов. От кипучей энергии планов Глории голова шла кругом, но я понимала. Спорить бессмысленно. Надо стиснуть зубы и блестяще отыграть свою роль. Амира, представь, что на тебе снова личина. Усмехнулся Рамон, словно прочитав мои мысли. А осталось лишь пережить церемонию и торжественную часть свадьбы, а затем нас ждёт месяц на Коралловых островах. Море. Стоило подумать о его ласковых тёплых волнах и обжигающим песочки под ногами. И я невольно зажмурилась от удовольствия. Я никогда не видела этого вживую, только на иллюзиях и картинках, и очень хотела в свадебное путешествие. Но сама свадьба... Мы точно не можем тайно обвенчаться, — уточнила с надеждой. Снова Рамон удивлённо вскинул брови. А мира, перед духами и богами мы уже женаты. Теперь нужна громкая церемония, чтобы народ забыл эффективном венчании в лазарете. Я тяжело вздохнула. Для эльфийки это было не менее важно. Между ней и с Эвоном только начал таять лёд. Поэтому моей свадьбы с Рамоном она ждала как своей собственной. «И нам пора», — добавил дракон. «Пора», — прошептала с тревогой, покосившись на закрытое шторой окно. «Кровинушка не дрейфь». «Репортерам нельзя показывать страх, иначе загрызут», — в мысли тут же ворвался бодрый голос Валентина. В последнее время он появлялся реже, занимаясь делами клана и постепенно подготавливая меня к предстоящей разлуке. Они с Алэйн закончили земные дела и собирались на время вернуться в небесные чертоги. Узнав об этом, я ужасно расстроилась. Но духи пообещали проведывать меня каждое полнолуние во снах. А иногда и наведываться в виде призраков. «И вообще, ты Сорелли победила. Откуда страх?» — фыркнул Валентин. «Выходи смело. Держись гордо. Орден сам себя не получит». «Выхожу», — усмехнулась, подавая знак Рамону. Он тут же открыл двери, первым выходя к репортерам. Скользнула ладошками по мерцающему голубому шелку. Разгладила складки на юбке. Наряд выбирала Алэйн. Она же настояла, чтобы вместо купленных на ярмарке аквамаринов я надела фамильные драгоценности рода Ринальди. Рамон подарил их мне, когда я приходила в себя после оборота. Красивые, элегантные и поражающие ослепительные роскошью. Восхитительные украшения. Но я не хотела привлекать внимания и планировала прийти на церемонию в форме адъютанта. Но Алэйн была непреклонна. И заручившись поддержкой Рамона, Дари, Валентина и Мишель все же уговорила меня надеть платье и бриллианты. Душа моя. Дракон галантно подал мне руку, помогая выбраться из кареты. Окружающий мир растворился во вспышках камер, и я мысленно поблагодарила неугомонную прабабушку. Она была сто раз права, нарядив меня как королеву. Некоторые аристократы перешёптывали, что великому генералу досталась выстинная безродная мышь. Не стоит давать им повод для сплетен и насмешек. Пусть захлебнутся собственным ядом, увидев снимки в утренних газетах. Впрочем, я знала, на что шла, когда просила Леонардо никому не раскрывать тайну моего происхождения. Поначалу жрец пытался убедить меня изменить решение. Но на мою сторону встали Рамон и Валентин. Сейчас новость об астарде могла спровоцировать новую смуту и поставить меня под удар. Многие захотят использовать беззащитную мышку в своих целях. А у меня не было ни малейшего желания сражаться за престол. Единственное, на что согласилась, не произносить клятву отречения на случай, если у Этелии и Ирвина так и не родится наследник, и императорская династия окажется под угрозой исчезновения. Не хотелось повторять ошибок матерям. Леди Раэли, пару слов для имперского вестника. К нам рванула бойкая рыжая девица с записывающим кристаллом, но её тут же оттеснили гвардейцы. Никаких вопросов, — рявкнул Мигель, окинув остальных журналистов испепеляющим взглядом. Те мигом отскочили на шаг и принялись усердно щёлкать камерами. Дальше дело пошло быстрее. Сквозь толпу пробрались за минуту. Лишь на миг остановились на ступенях и позволили прессе сделать красивые снимки. Я даже заставила себя улыбнуться и помахать им рукой, чтобы у Тевельской была возможность выбрать кадры для завтрашних публикаций. На церемонию репортеров пригласили с условием, что перед выпуском статьи Глория тщательно всё проверит. Поэтому в качестве материала я даже не сомневалась. Господин генерал, лидер Раэля, Как только оказались во дворце, навстречу нам вышел высокий статный мужчина с короткими пшеничными волосами и изумрудными глазами. Лекс Тельвинский, брат солнцеликой императрицы. После казни советника Ирвин принёс официальные извинения и восстановил его в должности командира стальной гвардии. Я полагала, что, вернув полномочия, Лекс сразу же отправится на северную границу, Но тот принял предложение Леонардо и временно взял на себя командование внутренней охраной дворца. Это решение для всех стало неожиданностью, в особенности для врагов. Теперь о безопасности солнцелитой Читы можно не переживать. Лекс пообещал задержаться на посту до тех пор, пока Рамон с архижрецом не подберут ему достойного преемника или не уговорят Мигеля. Бесменный помощник генерала идеально подходил на эту должность но всё же предпочёл остаться на прежнем месте работы. И видит туман, и я его отлично понимала. Каждому своё. Командир Тельвинский. Рамон коротко кивнул. К началу церемонии всё готово. «Почётные гости уже собрались», — сообщил Лекс. «Ждут только вас». А я до последнего надеялась, что репортеров не пустят внутрь, позволив щёлкать камерами только на входе. Но Глория заявила, что народу нужны снимки с церемонии. Завтра наши портреты появятся во всех газетах, вытесняя порядком надоевшие новости о смерти Сореля. Известие о предательстве старшего советника шокировало всю империю. Из-за магической заморозки мы не могли провести показательный суд. Рисковать, выпуская Сореля из ледяного гроба, никто не хотел. И когда менталисты закончили тотальное сканирование памяти, Куба казнили, не размораживая. Для уверенности еще и оплели жреческой магией, чтобы случайно не воскрес. Разумеется, тайная казнь породила волну слухов и домыслов. Но с ними быстро разобралась Глория, и сейчас газетчики вяло пинали протухшие новости в ожидании новых сенсаций. Императорская чита решила, что ими должны стать церемония награждения и новый закон о бальезах. Следуйте за мной. Я провожу вас в янтарный зал», — добавила Лекс, направившись к лестнице. Дорогу мы знали и без него, но протокол никто не отменял. Пока шли к бальному залу, я невольно вспомнила недавний разговор с Ирвином. Император хотел лично поблагодарить Альезу, участвовавшую в его спасении и раскрытии заговора. Поначалу не ждала от этой встречи ничего хорошего, но отказывать не рискнула, а после еще долго приходила в себя. Нет, император не сделал мне ничего плохого и вёл себя очень уважительно и тактично. Просто увидев его, я вдруг вспомнила, что и сама едва не попала в ментальные сети Сореля. Если бы не отец Мишель, мне бы не хватило денег выкупить контракт. И тогда здравствуй, рабский ошейник, и полное послушание. Как и император, я бы не смогла противиться приказам инкуба. Неведомая его жёсткой воли невольно бы совершала преступление за преступлением во славу кровавого рассвета. От одной этой мысли пробирала оторопь, и была излость на Ирвина в миг сменилась искренним сочувствием. Даже страшно представить масштабы катастрофы, если бы грязные планы Сарели осуществились. Инкуб гениально все спланировал, но совершил фатальную ошибку, когда решил воспользоваться ранением генерала и подставить одновременно его, меня и семью валента Для советника это стало началом конца. Рамон Ринальди, генерал Империи Лагрес, владыка Серебряных Драконов, герцог Рейский, Гаоргский, Эрельский и Кореонский, торжественно провозгласил церемоний мейстер и его будущая супруга, мисс Амира Раэлем. Двери распахнулись, и мы с Рамоном шагнули в залитый светом бальный зал. Я уже бывала здесь под личиной другой аристократки, заменяя её во время дебюта. И как адъютант генерала. Теперь же ступала на искрящийся золотом паркет, как его невеста. Главное, чтобы в следующий раз я вошла сюда как жена Рамона, а не как солнцеликая правительница. Тьфу, на тебя кровинушка. В мыслях раздался заливистый смех Валентина. «Не бойся, Ирвин решительно настроен окончательно помириться с Этелией и обзавестись наследниками. Так что он и престол, и без тебя будет кого усадить. Хвала туманам». Император, оправившись от ментального воздействия, первым делом попытался загладить невольную вину перед супругой. Но солнцеликая хоть и повторяла, что не винит его в случившемся, Поначалу держалась холодно и отстранённо. Её можно понять. Сорель сделал всё, чтобы эльфийка возненавидела мужа. К счастью, во время ссор Ирвин никогда не заходил дальше слов. Отдав приказы запереть в личных апартаментах, он не причинял жене физического вреда. Конечно, такое за день не забывается, но шансы на примирение у пары были неплохие, как и на рождение наследника. Целители выяснили, что причиной временного бесплодия Ирвина был именно ментальный яд. Так что после курса восстанавливающих зелий всё должно наладиться. Тем более лечением владыки занимались Севен и Мишель. Пока эльфийка помогала мне восстановиться после отката, к ней полностью вернулась целительская магия. А позже и солнечный флёр. Последний особенно сильно фанил в присутствии некроманта. К слову, на самого Догру он не действовал, а зато цеплял окружающих. Поэтому на церемонию Валента пришла в традиционной золотой маске и форме помощницы Севана. Её она носила с гордостью, а некромант с каждым днём всё сильнее привязывался к эльфийке. Я надеялась вскоре погулять и на их свадьбе. Мы с Рамоном подошли ближе и почтительно поклонились солнцеликой чете. Я невольно залюбовалась красотой императрицы. Этелия больше не напоминала жертву, а сверкала подобно бриллиантам, украшающим ее точеную шею. Уж не знаю, как именно Ирвин вымаливает прощение, но явно движется в правильном направлении. Прогресс на лицо Генерал Ринальди, мисс Раэль. Император неожиданно поднялся, нарушив протокол церемонии. И по залу пронеслась волна удивлённых вздохов. полагая ни для кого не секрет, какую роль вы сыграли в раскрытии заговора. И для чего мы здесь собрались?» — добавил он, подходя ближе и жестом подзывая мальчика-пажа. «Я невольно напряглась. После пережитого везде мерещился подвох. Но Ирвин держался расслабленно и открыто, а в его голосе сквозила искренняя признательность». Прежде чем начнется церемония, мне хотелось бы еще раз лично поблагодарить вас за самоотверженность и смелость, проявленные в бою с мятежниками. Продолжил император, открывая шкатулку и доставая украшенную бриллиантами и сапфирами звезду империи. Древнее ритуальное украшение и символ особого расположения правителя. К нему прилагался титул земли и немалая сумма золотом. «Обычно звезду дарили военным и боевым магам, отличившимся в важном сражении. Но её никогда не получали альезы. Вы проявили истинный героизм, леди Амира», добавил Ирвин, шагнув ко мне. «Для меня честь лично наградить вас за верную службу, но я хочу, чтобы свой янтарный орден вы получили уже не как обычный маг, а как графиня Ирольская». «Ого, вот это щедрость!» Восхищённо присвистнул Валентин. А я застыла, потеряв дар речи. Эрольское графство. Богатейшие земли, расположенные на юге империи. Её гордость и жемчужина. Изумрудная сказка, сотканная из кружева бесконечных виноградников, пронизанная солнечным светом и солёным морским ветром. Ещё недавно я могла только мечтать об отдыхе там, а теперь меня нарекали полновластной хозяйкой этих земель. «Благодарю, Ваше Величество. Я поклонилась, принимая подарок. Ваша щедрость не знает границ». «Вы заслужили это, спасая меня, мою любимую супругу и всю империю», ответил Ирвин, вручая награду. Бальный зал взорвался шквалом аплодисментов. Громких, хоть и не слишком искренних. На Ирольское графство многие аристократы точили зубки. Император подал знак оркестру, и музыканты заиграли гимн Солнца. Церемония пошла своим чередом. Кроме меня, сегодня получали награды Рамон, Леонардо, Тевельская, Мигель, а также отличившиеся гвардейцы и жрецы. Список был огромным, торжественная часть грозила затянуться. Но я готова терпеть сколько угодно, ведь император только что прилюдно подтвердил. Отношение к Альезам изменилось. Окончательно и бесповоротно. И магам это придётся признать и принять. Мышки ходят первыми и побеждают. Рассмеялся Валентин, услышав отголоски моих мыслей. Но не задирай хвост слишком высоко, кровинушка. И не расслабляйся раньше времени. Хлопот предстоит ещё немало. Это уже приятные хлопоты. Улыбнулась на миг, переводя взгляд на свою главную награду — любимого дракона.